Глава сорок пятая Игорь протянул руку и повелительно сжал мою шею, показывая власть. Я настолько не ожидала от него подобной наглости, что возразить не успела. Раздался грохот, он отпустил и заорал. а Больно, тварь, пусти!» Моргнув, я поняла, что мой бывший оказался на полу с выкрученной за спину рукой. Йоргис сидел сверху, прижимая голову Игоря к грязному полу. «Мамочка, его можно убивать или только калечить?» Спросил мой храбрый и диковатый волчонок. «Мамочка!» Игорь истерично хихикнул и тут же зашипел от боли. «Диана, убери этого щенка!» «Пока только напугать!» Решила я, коснувшись шеи. «Я что, правда собиралась жить с этим человеком? Замуж за него хотела?» Стоило умереть один раз, чтобы в глазах прояснилось. «Так я уже! Или надо, чтобы он штаны намочил?» Йоргис ухмыльнулся. «Нас в академии учили пытать!» «Ты из какой психушки ребенка украла?» «Выброси это и не трогай всякий мусор». В комнату вошел Армандо. «Я... А ты кто? Где его вещи?» Служитель раздраженно поморщился. «Везде. Я тоже обвела квартиру взглядом. Сейчас не найдем уже всего. Тут надо просто мешками мусор выносить». Служитель кивнул и без усилий спихнул Йоргиса и перевернул Игоря на спину. И, полазив в карманах, выудил паспорт и пару кредиток. «Эй, ублюдок, что ты творишь? Я сейчас полицаев вызову! Вы в тюряге сгниете!» «Это то, что определяет вас как жителей?» Армандо показал мне паспорт. «Ваши права?» «Как быстро он соображает!» «Да, самая важная бумага для человека в нашем мире». «Значит, она побудет у меня. Ты забираешь свои вещи и немедленно уходишь. И вообще ведешь себя примерно. И тогда я подумаю, вернуть ли эти документы». «Диана, я не понял, ты с группировкой какой-то снюхалась?» Игорь смотрел на меня круглыми глазами. «А как же интеллигентность и высшие материи?» «Ну не рассказывать же этому придурку про другой мир. Темных и Виверн. Ты оформил мне свидетельство о смерти. Понятия не имею как». Я сложила руки на груди. «Чего ты ожидал?» «Да фейк это, блин! Паспорт верни! Это уже не смешно!» Заново Игорь. «Как ты вообще могла так быстро найти кого-то? Мы же с тобой жениться собирались!» «Она замужем!» Отрубил Армандо. «И поверь!» «Если бы ты встретился с ее мужем, ты уже остался бы без рук за то, что прикоснулся к ней. Исполняй, что я сказал, и сделай так, чтобы все забыли о твоем существовании». Я вспомнила, как разозлился Ливай, увидев Закон в моей спальне. С Игорем он бы точно не церемонился. «Фейк, значит?» «Могла бы догадаться. Проклятье». Я так устала, что додумать очевидный ответ не смогла. Внутри заныло от тоски. «Мне хотелось к Ливаю». «Хотелось, чтобы он, как обычно, заверил меня, что сам решит все проблемы, а я бы упрямилась и пыталась забрать часть работы себе. Лучше сделай, что он просит», — посоветовала я. «Вещи своей новой невесты или кто она тебе? Тоже забирай». Игорь, бормоча ругательства, поспешно сгреб свое главное сокровище в лице компьютера, утопал к машине, после еще пару заходов за вещами. «Паспорт дай! Я забрал все!» — прошипел он, и Армандо протянул документы. «Сам понимаешь, я видел его. Так что лучше не возникай в жизни Дианы. Иначе будут последствия». «Сдалась она мне! Курица ничего не умеет. Тупая и бесполезная. Сочувствую её новому мужу. Надеюсь, тоже свалит от неё подальше». Я с удивлением отметила, что мне всё равно. За эти дни мне стало настолько наплевать на Игоря, что его слова и мнения уже никак не задевали. В конечном счёте, говорить – это всё, что он умел. Не Ливай, который набрал земляники, просто предположив, что может меня порадовать. Йоргис, что удивительно, не бросился на бывшего, а подлез мне под руку, будто ласковый котенок, и прошептал, «Знаешь, что ты самая лучшая?» «Нет, но теперь знаю», — улыбнулась я. «Спасибо, и тебе, Армандо». «Как он мог?» — служитель покачал головой. «Я думал, мы друзья, всегда вместе. Еще в академии договорились, что и последний бой у нас будет один, а Ливай! «Так со мной поступил. Предатель, вот он кто. Считает, что может решать за меня. Мне он не генерал. Снова забыл об этом». «Не злись». Я коснулась его плеча. «Ливай хотел защитить. Не подумал, что надо было идти вместе с нами». «Да он и не собирался с нами. Ливай ж мир спасает. Помирать так помирать. А то, как другим без него будет, до одного места». Армандо скрипнул зубами. «Ладно, этот твой визгливый ушел». «Идем к месту силы. Надо возвращаться». Вещи он забрал, так что... Я рассеянно оглядела его. «Сними, пожалуйста, это. Чтобы просто рубашка и штаны. Я рюкзак дам. Так внимание меньше привлекать будем». Армандо вяло кивнул. Мне почему-то показалось, что его состояние будто ухудшается. Он слабеет. Поесть нужно или это из-за нервов? Он вышел из комнаты, а когда вернулся, уже в обычной одежде. Я заметила еще и нездоровые синяки под глазами с ним явно что-то не так, но приставать не стала. Когда мы все спали в последний раз, собравшись, мы положили все необходимые вещи в мой рюкзак и вышли на улицу. Идти далековато, но, может, свежий воздух пойдет на пользу? Пройдя вдоль дома, мы вышли к школе, огороженной ярким зелено-желтым забором. Объяснила Йоргису, что там с осени до весны учатся дети не сражаться, а писать, считать, читать, и проходят разные науки. «Господи, а если не получится? Мне придумывать, как записать его в школу? Не представляю, что делать дальше. Мне кажется, я в чужом мире чувствовала себя увереннее, чем здесь. Хочу назад». Прошли между похожими на мой домами до края парковки, за которой начинался спуск к небольшой речке. В детстве, когда приезжала к бабушке, любила здесь играть. Холмы, овраги, ёлочки разные, и всё тонет в зелени. С собаками тут часто гуляют. Я уверенно повела свою свету вниз. Йоргису в парковой местности будто было спокойнее, чем на асфальте. И он с интересом осматривался. Арманда я взяла под руку, потому что шёл он совсем неуверенно. Мы перебрались через речку по шаткому мостику, который, кажется, ещё меня переживёт, и поднялись на холм. Церковь небольшая, но уютная. Я внутри была лишь раз, когда соседка упросила сводить её. «Вон то здание», указала я на золотой купол с крестом, «Чувствуешь что-нибудь?» Служитель подошёл ближе. Остановился у ворот, будто прислушиваясь. «Что-то есть, но...» «Это нечто иное. Ладно, попробую здесь». Обошёл храм, выискивая место получше. Наконец, облюбовал небольшой пригорок. Не знаю, случайно или нет, но крест на куполе. Теперь точно смотрел в его сторону. Я тревожно оглядывалась. Прохожие пока не обращали на нас внимания. Армандо вытащил из рюкзака книгу. Сердце невольно сжалось, та самая, на которой провели ритуал нашей «Сливаем свадьбы». «Йоргис, сюда!» Он коснулся руки мальчика, открыл книгу на нужной странице и что-то забормотал. «Никаких Эльдабрасет!» Читал долго и тягуче. Молитва напоминала песнопение шаманов. Воздух начал понемногу вибрировать. А может, мне только показалось? Я обрадовалась, что вот-вот появится воронка, но... Дальше этого не продвинулось. Зато прохожие зашевелились, стали смотреть в нашу сторону чуть более заинтересованно. Армандо шептал снова и снова, пролистывая страницы книг. Солнце пряталось за верхушками деревьев. Становилось все темнее. Служитель резко замолчал и сердито посмотрел на сияющий в лучах крест, а затем обхватил руками голову. «Ничего. Все тщетно. Мы не сможем вернуться. Я все перепробовал». Йоргис сдвинул брови. Может, не получается, потому что уже некуда возвращаться.